Глава двадцать вторая «Тебе уже пора идти», — Агленда прижалась к нему, уткнувшись лицом в его плечо. «Ого! Ты никак плачешь! Сержант, возьми себя в руки!» Ковин пытался шутить, но у самого было тоскливо на душе. Ковину было теперь, наверное, даже хуже, чем его девушке. Это раньше ему надо было идти вставать в боевой строй, оставляя Агленду в обозе. А сейчас и его подруге предстояло наравне с ним встречать врага лицом к лицу. По сравнению с теми новобранцами, которые составляли сейчас большинство в полках, а Гленда была уже опытным бойцом, хотя весь ее боевой опыт заканчивался участием в той атаке при сражении в Сарской провинции, когда полковник Ашер лично повел в бой свои последние резервы. Но даже такой мизерный опыт в купе с опытом походов и организации армейской жизни сейчас был сильно востребован. А Гленду назначили командиром десятка неумех, из которых она отчаянно пыталась сделать сносных арбалетчиков. Я не плачу, совсем. Улыбнулась она, вытирая слезы. Но мне и правда тревожно. Из ее палатки они вышли уже внешне спокойные. В расположении пятого полка, куда он пришел повидаться с подругой перед предстоящим сражением, на его взгляд было слишком много неразберихи. С одной стороны, это было объяснимо. Пятый полк, как и следующие по номерам два полка, формировался по остаточному принципу, и ожидать здесь образцового порядка было бы глупо, но хотя бы палатки-то могли ровно поставить. А Гленда поняла, о чем он думает. «Командир все время тратит на боевые тренировки и строительство заграждений», словно оправдываясь, сказала она. «Сам же видишь». То, что муштра здесь идет как надо, не заметить было невозможно. Крики сержантов, часто сопровождаемые ударами палок, слышались со всех трех тренировочных площадок полкового лагеря. «Вижу», — согласился он, — Лишь бы полк был. А Гленда тяжело вздохнула. «Пойдем, я тебя провожу». Она пошла чуть впереди него. «Я уже, мне кажется, не успею чего-то большего от своих добиться», — пожаловалась она. Но хоть заряжать быстро научились все. Думаю, даже пусть трое моих арбалетчиков и я сама будем вести стрельбу, а остальные пусть заряжают». Устраивать долгое прощание на виду у всех не стали. Да и чего уж там, надеялись они на лучшее. После жизни возле вонючки в трущобах промзоны им иногда казалось, что все с ними происходящее — это сон. А во сне-то по-настоящему не умирают. Барона греф Ристера, командира второго полка, чьим заместителем был майор Ковин, застать на месте было невозможно. Этот неугомонный владетель одного из центральных баронств герцогства — Был большим любителем игры в кости, хотя, надо отдать ему должное, военное дело знал хорошо. И сам был знатным рубакой. Ковин подозревал, что если бы Ристер сомневался в способности своего заместителя управлять полком в его отсутствие, то не стал бы так манкировать своими обязанностями. А так, есть кому работать, вот пусть и работает. Главное дело сделано». «С заграждениями закончили!» — подскочил к нему лейтенант Собик, ставший офицером всего несколько декат назад. Собик, его бывший и единственный партнер по банде, был теперь у Ковина его правой рукой. Пусть он был и не очень сообразительный, зато храбрый и надежный. «Ну, пойдем посмотрим!» Второй полк занимал оборону на левом фланге армии. Левее, упираясь уже в непролазный лес, стоял только первый полк. Генерал Бор поставил первые номера полков с первого по четвертый на левый фланг и в центр, исходя из того, что в них было больше опытных воинов. А противник, скорее всего, главные удары направит именно сюда, так как правый фланг прикрывался крепостью Волон. Откуда по наступающим будет вестись сильный обстрел? Рядом с крепостью занимал оборону пятый полк, где служила Огленда. Шестой и седьмой полки находились в резерве, в готовности закрыть прорыв. Сказать, что построенные заграждения слишком крепкие или надежные, было бы сильным преувеличением. Забравшись на вал высотой с рост человека, Ковин посмотрел на его неровную извилистую линию, протянувшуюся от крепостного рва до заболоченного леса. Перед валом был ров, может, и не сильно глубокий, но достаточный, чтобы задержать движение фаланги. В вал были вкопаны заостренные колья, наклоненные в сторону рва. Чтобы их труднее было вдергивать и раздвигать, колья скрепили поперечными бревнами. «Неплохо», — скупо похвалил Ковин, — «Только с нашей стороны вал получше утрамбуйте, чтобы ноги упирались и не съезжали», — добавил он. Сааронских егерей они увидели к вечеру. Приближаться к построенным укреплениям на расстояние полета арбалетного болта они не рисковали. Скакали на безопасном расстоянии и выкрикивали какие-то оскорбления. Ветер дул с севера, поэтому разобрать слова было сложно. Да никто, в общем-то, и не прислушивался». «Я думаю, может, нам удвоить количество стрелков на валу. И сзади еще каждому из них в помощь поставить заряжающих», — предложил Ковин. Возвращаясь от лагеря пятого полка, Ковин, подумав, посчитал удачной мысль о Гленде назначить слабо подготовленных стрелков на зарядку арбалетов. Барон Грефт Ристер, временный полковник, некоторое время обдумывал слова майора своего заместителя. «Идея была бы неплохой, если бы у нас с тобой были бы нормальные солдаты, а не это недоразумение», наконец ответил он, посмотрев в сторону импровизированного небольшого полкового плаца, где один из сержантов палкой вразумлял нарушившего строй при развороте очередного недотёпу. «Они не смогут нормально вернуться вовремя в фалангу и встретить прорвавшихся плотным строем, собьются в кучу, как бараны, и как бы ещё в панику не ударились». Понимая всю ненадежность, приготовленных на скорую руку из подножного материала укреплений, генерал Бор планировал их не столько оборонять, сколько использовать для разрушения вражеского строя. За укреплениями прорвавшегося и частично дезорганизованного противника должны были встречать плотно сбитые фаланги полков. Главной причиной такого решения генерала, как знал Ковин, Было именно то, что сейчас высказал его командир, слабая обученность личного состава, большая часть которого еще ни разу не участвовала в реальном сражении. Генерал и его офицеры просто не надеялись, что в индивидуальных схватках на оборонительном валу новобранцы смогут противостоять ветеранам Ридвоттера и наемникам, и что они не запаникуют». Фаланга, задние шеренги и боковые ряды, которые будут состоять из опытных солдат, Бору казалось более надежным на данный момент тактическим решением. Видимо, в этом он смог убедить и графиню Ришотел, временную правительницу герцогства. «Тогда давайте отдадим им все запасные арбалеты. Пусть хоть первые залпы будут через короткий промежуток», — Ковин махнул рукой на занявших оборону за преградой бойцов. «Доскакались!» — не ответив на предложение майора, злорадно произнес барон Ристер, почувствовав воздействие сильной магии и тут же в изумлении выпучил глаза. «Семеро!» — громко выкрикнул он, но его крик потонул в оглушающем вопле восторга, зазвучавшем от замка Валон до окраин леса. Ковен, естественно, тоже увидел, как и все, кто стоял в это время на валу, печальную судьбу, постигшую саронских егерей». Вчера, вернувшись с военного совета, Геф Тристер сообщил своему заместителю обнадеживающую информацию. Как оказалось, у госпожи не только огромнейший магический резерв, но и очень высокая скорость его восполнения. Так что, как она сообщила на совете, если они смогут продержаться в бою до конца дня, то на следующий день они будут иметь огромное магическое преимущество – потому что уже с самого утра ее магия будет полностью восстановленной, в то время как остальным магам потребуется времени как минимум в два раза больше. Сааронские егеря, укрытые слабенькими сферами своих сотенных магов, горцуя перед армией Сфорца, чувствовали себя в безопасности, считая, что маги герцогства не будут тратить свои магические резервы на разрушение их магической защиты, чтобы не остаться опустошенными к моменту сражения. Это стало для сааронских егерей фатальной ошибкой. Даже зная, что среди магов Сфорца есть магиня необычайной силы, скрыть информацию о возможности графини Эришотел уже было невозможно, никто из сааронцев не предполагал, что она начнет использовать магию до начала главного столкновения — Первое боевое заклинание, которое графиня использовала в этот раз, было уже Ковину знакомо. Он это видел во время боя с мятежниками в царской провинции. Сначала, словно росчерки молний, в воздухе мелькнули синие искривленные водяные плети. По прокатившейся по коже дрожи майор понял, что над скачущими сааронскими егерями были сбиты защитные сферы. А вот ее второй магический удар представлял собой уже молнии настоящие. В легендах, которые ходили не только по Венору, но и по другим государствам, жили рассказы об одном могучем маге с материка Волания, времен Великой войны, который умел насылать цепи молний. В эти рассказы верили, потому что еще живы были дети тех, кто это видел своими глазами. Но легенда на той легенда, чтобы оставаться в памяти». Сейчас же эту легенду все увидели воочию. Это был буквально шквал ярко искрящих, изогнутых молний, проскочивших почти по всем всадникам. Спаслась только небольшая группа, крутившаяся недалеко от замка. Казалось, что прошло только мгновение, а от отряда в две сотни наездников не осталось в живых и десятка. У Ковина, да и наверняка у остальных, наблюдавших это буйство магии, еще некоторое время в глазах плыли пятна, как обычно бывает, если прямо посмотреть на солнце. Майор и сам не смог сдержать восторженного крика, хотя ему, так как и многим бывшим солдатам баталий, пришлось один раз увидеть и более эффектный удар госпожи, когда она уничтожила целый полк мятежников». Но тот удар все же не был таким зрелищным и таким красивым. Молнии видели не только те солдаты, которые находились на валу, но и остальные. И пусть они не наблюдали результата магического удара, моральный эффект, конечно же, был огромный. «Никогда не думал, что когда-нибудь увижу такое», — сказал Ковин. «А ты считаешь, я думал?» — засмеялся Гефт. «Ты посмотри на них», — показал он на восторженных солдат. «Они ведь тоже на такое зрелище не рассчитывали. Госпожа, пожалуй, сделала все, чтобы они теперь сражались без страха». «Это да», — согласился майор. Вообще-то, боевой дух у солдат и так был приподнятым. Особенно, когда графиня в первый же день их прибытия к замку исцелила всех новобранцев, сбивших в походе ноги до кровавых мозолей и сделала это внешне легко и непринужденно, просто подъехав к выстроившимся страдальцам, смотревших на нее напуганными от непонимания, для чего их собрали глазами, и пожелав им быстрее привыкать к солдатской обуви. Графиня тогда не сделала никаких движений руками или даже пальцами. Казалось, она просто осмотрела строй справа налево, но когда госпожа отъехала, то все увечные новобранцы почувствовали – как их сбитые ноги исцелились, а у некоторых и того больше. Ковин видел, как молоденький новобранец, страдавший от обильных прыщей на лице и часто подвергавшийся из-за них насмешкам, изумленно ощупывал свое оставшее гладким лицо. «Зато думая, что графиня истратила свой резерв, постарается начать сражение как можно раньше», высказал предположение барон. «Во всяком случае, я бы на его месте постарался бы не ждать, пока резерв магии восстановится». Ковин посмотрел, как в пяти-шести тысячах шагов от них из-за поворота лесной дороги появляются многочисленные враги. Они растекались вдоль опушки темной грозовой тучей, но вперед пока не продвигались. «Они строят боевой порядок?» — спросил капитан Флемер, командир первой роты. Вопрос, заданный подошедшим капитаном, кажется, встревожил не его одного. Было видно, как полки не только справа и слева от них, но и находившиеся в резерве шестой и седьмой начали в спешке выстраивать фаланги, а находившиеся на оборонительном валу солдаты принялись быстро взводить арбалеты. «Ты куда?» — спросил барон Ристер Ковина, дернувшегося было строить их полк. «Подожди, успеем еще». Не думаю, что они сейчас начнут атаку. Устали после марша, да и стемнеет сейчас». Опытный Грефт Ристер оказался прав. Это выяснилось довольно скоро, когда сааронцы принялись разводить костры. Ковен и сам бы мог догадаться, что атаковать сходу, не проведя нормально реконгностировку, да еще и на ночь глядя, Редвотер не будет, но поддался эмоциональному порыву что тут же поставил себе в укор. Надо сперва подумать, а потом уже дергаться. «Они начнут с рассветом», — прокомментировал поведение сааронцев барон. «Даже лагеря не разбивают. А вон там, кажется, и сам маршал», — он показал рукой на кучку всадников, к которым подъехали уцелевшие сааронские егеря. «Будут сейчас думать и совещаться». «Командуй отбой и отправляй всех спать! Подъем, если ничего экстренного не случится на четвертой склянке! Роух!» — позвал он капитана, командира десятой роты, выполняющего в их полку по совместительству и обязанности полкового тыловика. «Не забудь поваров предупредить! Завтрак ранний!» Полевых кухонь их полку не досталось ни одной, но барон Гури Ленниер, министр и главный снабженец герцогства, снабдил армию графини Ришоттелл достаточным количеством котлов, пользоваться которыми на марше было некогда, слишком много времени заняла бы готовка пищи в таких объемных кухонных монстрах. Зато при нахождении в лагере очень удобных, одного такого котла хватало, чтобы приготовить горячее сразу для двух рот. А в нынешних полках Старого Штата рота — это та же сотня, только называемая ставшим уже привычным в армии герцога Олега названием. «Туманное утро» было необычным для этого места и этого времени года, самого конца зимы. Впрочем, продержался туман недолго. Саронцы вопреки прогнозу барона Ристера, сразу в атаку не ринулись — Туман ли был тому причиной, или Ретвотер осторожничал, зная о могучей магии госпожи Ули, но полки саронцев выстраивались неторопливо. «Когда дежурные сферы сменить на боевые, не пора еще?» — спросил Цедий. Цедий был родовым магом барона Ристера, которого тот взял исполнять обязанности главного полкового мага. Несмотря на относительную молодость... Ему еще не исполнилось тридцати. Он знал основные боевые заклинания и имел неплохой размер магического резерва. Получению им звания капитана-мага мешал кожаный ошейник-раба, выглядывающий из-под расстегнутого воротника, утепленной кожаной куртки, наброшенной поверх пластинчатого доспеха. «Куда ты спешишь?» — осадил его Гефт. «Успеете еще?» «Смени дежурного мага, но не траться пока». Ковин понимал, что наряду с битвой воинов у магов начнется своя битва на истощение магических резервов. В пересечении сфер переставала действовать любая магия. Противники смогут биться только честной сталью, но как только сфера кого-то из противников истощится – так маги другого смогут бить по солдатам врага всем имеющимся арсеналом своих боевых заклинаний, насколько им позволят сохранившиеся резервы. И пусть в массовом сражении гибель десятка солдат от пламени магического удара врага или опрокидывания воздушным потоком может показаться не столь уж и существенной, В реальности же нанесение таких вот ударов, помимо разрушения строя и выбивания наиболее активных бойцов, оказывает и сильно деморализующий эффект. Поэтому Гефт, по сути, приказал магам полка сберечь свои резервы, защитив при этом полк от магов врага. «Наемники! На нас идут наемники!» — сказал Ковин, — Разглядев, что на их левый фланг начали выдвигаться три выстроившиеся в одну линию полка, следом за которыми маячили кавалеристы, которые пока не торопились спешиваться. На центр защитного вала, где стояли третий и четвертый полки, надвигались другие три полка наемников, которые чуть отставали от первых, образуя своеобразный уступ Регулярные полки Саарона выстроились сзади во вторую линию атаки. «А ты думал, кого они вперед пошлют?» — хмыкнул Ристер. «Удачи!» — он слегка хлопнул своего майора по плечу и пошел на правый фланг полка, раздавая по пути указания и покрикивая на нерадивых или замешкавшихся солдат. Полк уже выстроил фалангу в десять рядов. Правда, первые два ряда в этот момент находились на валу. Барон Ристер все же решился на то, чтобы выделить для защиты укреплений две сотни бойцов, выдав им все три с половиной сотни имеющихся у них арбалетов. И сейчас эти арбалеты были уже взведены, и болты в них уложены. Ковин оставался на левом фланге рядом с правофланговым капитаном из первого полка, невысоким крепышом в дорогом кольчужном доспехе. «Храни нас, Семера!» — сказал капитан, опуская забрало шлема. Наемники Ретвотера выстроились в так называемую глубокую фалангу в двадцать пять шеренг по сорок человек в каждой и приближались ровным, неспешным шагом. Когда до них оставалось около полутысячи шагов, стоявший сзади Ковена корректировщик стрельбы баллист выпустил вверх красный огонь фейерверка который еще называли «ракетницей». Для герцогских войск это не было какой-то диковинкой. Они уже узнали еще на марше, что это такое, а вот сааронцы были явно удивлены и даже сбились с шага. Впрочем, удивляться долго им не пришлось. Ракетница была сигналом для баллист, стоявшим в сотне шагов позади первого пехотного полка. Не успела ракета погаснуть, как во вторую фалангу наемников ударили сразу четыре стрелы, каждая из которой дала вспышку пламени, охватившую больше десятка наемников. Поняв, что они уже стали мишенью для врага, наемники резко ускорили шаг, практически перейдя на бег. Но до того, как они добрались до рва, корректировщик выпустил еще одну ракету уже синего цвета, вслед за которой баллисты успели отработать и по первому строю наемников с не меньшей эффективностью. Тут же вступили в дело баллисты крепости, ставшие посылать стрелы с огнем в центр вражеских войск. Туда же перенесли стрельбу и баллисты левого фланга, посеяв панику и приведя почти в полное расстройство центр второй линии сааронцев. Зал пораздался громкий крик барона Гефта с правого фланга — Его громкий голос прорвался сквозь шум голосов, топот ног и лязг доспехов, перешедших на бег наемников. После первого залпа, когда почти все болты угодили в выставленные щиты, убив или ранив меньше десятка врагов, солдаты Гефта тут же взяли в руки другие, уже заряженные арбалеты. Наемники, думая, что у них есть время, пока их противник будет перезаряжаться, Поспешили резким рывком преодолеть ров, не уделив достаточно внимания своей защите, за что и поплатились. Второй залп собрал хорошую жатву из почти сотни наемников, словившей болты в упор. С такого расстояния доспех пробивался насквозь, а щитами наемники оказались неприкрытыми. «Назад! В строй!» — прокричал Ковин. Времени на перезарядку уже не оставалось. Враг, несмотря на серьезные потери, уже преодолел ров и пробирался через заграждение. Они успели достаточно быстро и без суеты занять свое место в строю, все же тренировки и палки сержантов сделали свое дело. Соправитель, еще когда только стал герцогом и ресфорцем, научил своих солдат пехотных полков одному очень простому, но оказавшемуся очень эффективному приему. Когда находящийся в плотном строю воин отстоящего напротив него противника просто отбивается мечом и щитом, а атакует противника, находящийся справа, в незащищенный щитом бок, и когда тот заносит меч, пытаясь поразить врага, стоящего напротив. Этот, казалось бы, нехитрый прием оказался тем более эффективен, когда фаланга второго полка с короткого в 15-20 шагов разбега атаковала прорвавшиеся сквозь колье заграждения наемников». Наемники, понятно, владели мечами гораздо более умело, чем противостоящие им солдаты герцогства, и на просторной площадке любой из них, играючи бы, расправился с тремя, а то и с четырьмя новобранцами. Но в том-то и дело, что возможности вступить в единоборство у них не было. Едва преодолев ограждение, наемники были атакованы с разбега фалангой. Первые неорганизованные ряды сааронцев были просто опрокинуты, затоптаны и добиты задними шеренгами сфорцев, а остальные словно попали в мясорубку. Они ничего не могли поделать. Спереди на них давил слитный плотный строй фаланги, а сзади напирали свои товарищи. «Держать строй!» — кричал Ковин, подставляя щит под очередной удар меча. Новобранцы, как заметил он, держались очень достойно — Первые тревожные мгновения боя уже прошли, и солдаты уже, что называется, втянулись в бой. Тут им стало не до раздумий и тревог, а страхи ушли. Соседям, первому полку, пришлось тяжелее. На него навалились сразу две фаланги сааронцев, и центр первого полка начал прогибаться – Ковин, который в этот момент, как раз в ходе очередной контр-атаки, вновь оказавшись на гребне вала, посмотрел назад, в сторону резервов, и увидел, что те начали движение, только не на помощь первому полку, а в сторону четвертого полка. С этого места он не разглядел, но, похоже, там ситуация была еще хуже, раз туда двинулись оба резервных полка. «Флемер!» — крикнул он, командиру первой роты — состоявший из ветеранов и стоящей в последней шеренге их фаланги. «Бери всех своих и дуй на помощь первому!» Спрашивать Гефта он не стал. Они все заранее обговорили еще до начала сражения. Не оказать помощь соседям означало и самим подставиться под удар. Капитан Флемер действовал очень быстро. Его ветераны, перестроившись в колонну по четыре, побежали в тыл первого полка». Встречать очередную волну наемников солдатам второго полка было уже тяжелее. Мешались горы трупов под ногами. Естественно, наемникам это тоже создавало помехи, но им не было столь важно держать строй. Когда этот напор врага все же удалось отбить, барон, уже основательно охрипший, приказал отступить от вала на полсотни шагов, резонно рассудив, что навал из трупов будет выполнять ту же задачу, что и заграждение. Бросив мимолет на взгляд в сторону соседей слева, Ковин увидел, что там ситуация выправилась. Не только благодаря подмоге, которую он туда отправил, но и благодаря тому, что левофланговые баллисты, как только заграждения были захвачены сааронцами, начали стрельбу по ним. Правда, видимо, зажигательные стрелы закончились, и на противника летели уже стрелы с металлическими наконечниками». Это было, может, и не так эффективно, но вполне достаточно, чтобы сеять в рядах наемников страх. Гораздо хуже обстояло дело в центре сражения. Четвертый полк вместе с пришедшими ему на помощь шестым и седьмым полками пятились под все усиливающимся натиском сооронцев. Ридвотер вел в бой там регулярные полки. И именно в этот момент вступила в бой госпожа. Ковину даже показалось, что он видит ее хрупкую фигуру на южной башне.